Хотел, чтобы Мэттер согласился выступить с лекциями в Южной Америке и завершить свое турне в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии. Свой проект он излагал весьма красноречиво, то патетично, то лирически восторженно, а когда Фонтен отказывался понимать свой долг, осыпал его упреками. — Мэтр, вы не знать, что вы есть там! В Бразилии, Аргентина, Чили, Венсуэле, месье Фонтен — это есть Бог, Господь Бог! «Все женщины, они читать ваши романы, они их знать наизусть, воспринимать как господин. А если вы не приехать, мэтр, то кто приехать? Совсем маленький никто, и все думают, что это есть на прекрасный французский язык. Я Петреску это не позволить. У меня есть французские воспитание, я говорить французский лучше, чем свой родной язык. Я защищать французский во всем мире, и я вам говорить надо подписать».